проникает. Валенки прохудились, нога снег слышит. Вот, бежит шибко-шибко через поганый мосток Вверх на горку, потом опять вниз, мимо кахинорской слободы. Если кахинорец высунется, кинешь него камнем для потехи. Вроде согреешься, а дальше бежать. А почему кинешь? Потому как кахинорцы это не по-нашему говорят эти. Бал-бал-бал, да бал-бал-бал. Да и все тут, да и ничего не разберешь. А почему они так говорят? Почему по-нашему не хотят? У ну, кто же их знает? Может, зло. А может, привычка такая вредная? Это тоже бывает. А и то сказать, сами себе вредят. Что они там по кохинорски то сказать могут? По-нашему куда сподручней? Сел, рассудил, не спеша. Вот так, дескать, и так. Это вот и то-то. И все ясно. А эти, вот поди ж ты, уперлись, и все тут. Ну, а кто говорит, что им просто носы мешают, дескать? Они бы и рады сесть да побеседовать по-нашему. Да вот носы. Носы у них до полу. Право смех один. Такое у них последствие». Наше бывало, как делать нечего, соберутся вечерком у Кахинорской слободы.